Глава 32. Скелет из маминого шкафа. У мамы в руке начинает мелко дрожать ручка чашки. Я это замечаю почти сразу, и ощущение предстоящей беды только усиливается сто крат. Мама, мамочка, это ведь не сложный вопрос, если единственно верный ответ это никакого. А сходство моё с Анжеликой Кайсаровой это всё игра генов или просто хирург ошибся и уже слегка впал в маразм, вспоминая одну из сотен его клиенток. А мама молчит, и чашка в её руке всё так же мелко трепещет. Я шагаю к столу, обнимаю маму за плечи и осторожно вынимаю дурацкую кружку из её пальцев. К чёрту бы это всё. Мамуль, ты побледнела. Замечаю с опаской и крепче сжимаю объятия. Тебе принести твои таблетки. Пусть он уйдёт. Мамин голос звучит слабо и глухо, настолько, что напрягаюсь уже не я одна. Переглядываемся мы с Яром одинаково обескураженные. Я вызову врача, пожалуй, тихо произносит Ветров, поднимаясь из-за стола. Нет. Мама роняет ладонь вниз и хлопок сухой хрупкой ладонью о столешницу звучит неожиданно громко. Уходите совсем, Ярослав. Уходите. Если вы вьётесь вокруг моей дочери из-за этого, то можете просто проваливать. Во мне на что рассчитывать? Он он отказался от нас давно. И сейчас уже даже не вспомнит моего имени, не то что признает мою дочь своей. Можете даже не рассчитывать ни на его связи, ни на его средства. Такая гневная отповедь оказывается совершенно неожиданной от моей мирной мамы. А уж то, сколько в ней находится оглушительных фактов, я уже вытянула из сумки отдельно отложенную аптечку и суетливо путаюсь в бумажных блистерах, пытаясь найти мамины лекарства. А после услышанного я вообще с трудом начинаю разбирать буквы на бумаге. Что «Этот бред правда? Серьезно? Но как? Как?» «Что ты ищешь?» Яр касается моих трясущихся пальцев. «А... Амеадарон...» Я с трудом вспоминаю название искомого лекарства. В моей голове сейчас ни один слог на место в своем слове не встанет. Вот же. Пальцы Яра безошибочно вылавливают из кучи серебряный блистер с дюжиной белых таблеток. Ну, как всегда. Под носом не нашла. Мам, я впиваюсь взглядом в мамино лицо, пока наливаю для неё стакан воды. Ты серьёзно? И мой отец это не случайный сосед по лежаку в Сочи, а Кайсаров, Дмитрий Кайсаров. Ты же говорила то, что тебе не вредило. Ровно отрезает мама, глядя мне в глаза, то, что хранила тебя далеко от этого человека. И чем дальше ты от него была, тем в большей безопасности ты находилась. До 18 лет я разговаривала с мамой и с своим отцом раза три. Тут мы, конечно, не считаем за разговоры вопросы пяти-десятилетнего возраста, потому что я тогда особым умом и способностью понимать серьёзные вещи так, как нужно, не отличалась. Нет, мама не отговаривалась от меня, не уклонялась от ответа, не говорила, что меня нашли в капусте, но ответы всегда были максимально краткие. Папа у меня, конечно, был, но он бросил маму, и она теперь любит меня за двоих. Помимо мамы, в раннем моём возрасте у нас был ещё дедушка, отставной генерал, только его не стало через 2 дня после того, как я отметила своё десятилетие. Наверное, с того года я не очень-то люблю свои дни рождения, потому что деда я любила. Он был боевой, бодрый, таскал меня на плечах, даже когда я была семилетней лошадкой. Когда мне было лет 16, мама рассказала о папе подробнее. Рассказала о кратком курортном романе, о том, как через 3 месяца после отпуска она узнала о моём грядущем появлении, но искать папашу не стала. потому что он был женат и не вышел на связь за это время, хоть и много обещал. Бывают такие мужчины, развела она руками. Дай бог тебе с такими никогда не столкнуться, милая. В 16 лет я, разумеется, фыркнула, уверенная, что я гораздо лучше любого взрослого понимаю жизнь. В общем и целом, после этого мы разговаривали на эту тему раза два. Как-то раз я даже подумывала, может, мне разыскать того курортника и, ну, поговорить, познакомиться, в лицо ему посмотреть и прикинуть, насколько очевидно наше сходство. Мама мой порыв не оценила. Мама обиделась насмерть. И только после моей клятвы никого не искать и вообще не ворошить эту могилу, она и оттаяла. А сейчас, оказывается, но как же так? Мои пальцы толкают к маме стакан воды, но еле-еле ощущают его прохладу, до того всё внутри у меня онемело. какую же опасность он мог для меня представлять. Какую опасность может представлять любой бандит? Тихо и всё так же напряжённо покачивает головой мама. Дима был именно им, бандит-бизнесмен, в то время это редко когда ходила по Разень. И когда я взглянула на нашу историю трезво, я поняла, что не хочу такого отца своему ребёнку. Она не торопится принимать таблетку, и её сухие пальцы, сжимающие всё крепче стоящий перед ней стакан, всё так же мелко подрагивают. Чёрт, мне что, лекарство в неё запихивать? На каком же таком курорте вы тогда с ним познакомились? Вряд ли Кайсаров торговал в Чурчхеле и Ванапе. Я говорю мирно, с иронией, но судя по маминым глазам, она ожидает громких обвинений в лжи с изобличением. Это не был курорт Твика. Невесело вздыхает мама. Это был лагерь, детский лагерь для детей военных. Я работала в нём вожатой, и одним чудным холодным утром нашла рядом с лагерной границей раненного мужчину. Он бредил и требовал обойтись без врачей и полиции. Его зашивал твой дед, приехавший меня проведать, а я следила, чтобы кровотечение не усугубилось. Только позже мы узнали о бандитской разборке, случившейся в тот день. Он ушел живым, хотя долгое время считался мертвым, укрывался на территории лагеря, восстанавливался. Я была юна, наивна, поддалась очарованию его опасности. Это казалось таким настоящим, только из этого все равно ничего не вышло. Через месяц он уехал, наобещав мне с три короба, но вернулся к жене. И, честно говоря, когда я узнала, что у меня появишься ты, я поняла, что это к лучшему». что я не хочу ждать его неделями, как это делала его жена тогда, не зная, вернётся ли он живым или ко мне заявится кто-то из его дружков, принесёт мне роковую весть или того хуже, врагов, желающих покуражиться на последок. Не, дорогая, мы с твоим дедом в своё время приняли верное решение, когда решили разрубить все связи с ним, и тебе их возрождать не стоит. Дед тоже был в деле? Был. Получаю я краткий ответ. Благодаря ему мы смогли переехать и устроились в Люберцах. Офигеть. А я-то думала, мы всегда там жили. Он вас не нашёл? Вклинивается Яр, напоминая о себе после переезда. Яр, кажется, вообще не услышал ни один из двух посылов, произнесённых моей мамой. Ветров отчаянно хочет получить хоть какую-то информацию. Да что там? Я тоже хочу. только не ценой сердечного приступа моей матери. «Мне, кажется, и не искал». Мама тихонько выдыхает и ненавязчиво касается ладонью груди, трет ее и болезненно морщится. «Для него тогда это был обычный роман. О его последствиях он не задумывался, а я не стала уведомлять. Жить ради дочери меня вполне устраивало. Что-то она темнит». Я у неё родилась в 25, а сейчас ей уже на 30 лет больше. И за 30 лет она даже не пыталась ни с кем выстроить отношения и выйти замуж. Я всегда смотрела на неё, училась самодостаточности и гордости. Какие-то мужчины были в школе, по дому, и просто они за мамой ухаживали, но быстро исчезали. Я торопливо зарываюсь в сумочку с лекарствами. А медарон нам уже не поможет. Кажется, тут нужен нитроглицерин. Именно его рекомендуют принимать при первых признаках сердечного приступа. Знаете, у меня есть подозрение, что всё-таки он вас искал. Задумчиво тянет яр. И нашёл. Ярослав, уйдите. Мама всё ещё пытается говорить с достоинством, но её голос совершенно не вытягивает. Я встаю и вылетаю до ванной, чтобы взять там полотенце и смочить его холодной водой для компресса. По пути на кухню я пытаюсь вспомнить, где оставила телефон. Я что-то пропускаю, что-то принципиально важное. Когда я возвращаюсь, я уже вытянул из конверта фотографию Анжелики и положил её перед мамой. "Это не Вика", жарко возражает Ветров тем словам мамы, что я не услышала. Это официальная дочь Кайсарова. Училась во Франции, работает у своего отца, и по моим источникам, главврач родильного отделения, в котором появилась Вика, буквально через 3 месяца после её рождения смог купить себе квартиру в Москве, а акушерка, что записана принимавшая у вас роды, смогла оплатить дорогостоящее обучение сыну. Вика сказала: "У вас должна была быть двойня". Как думаете, мог ли Кайсаров забрать одну из девочек к себе? выкупить её, так сказать. Мама не отвечает. Мама только смотрит на фотку перед собой, молча хватает воздух ртом, и у неё синеют губы. Господи, да что он творит? Может, он наконец сразует свои глаза, увидит, что маме становится всё хуже от любых разговоров на эту тему. И это ведь не картинные симуляции, которыми частенько грешат любящие манипуляции престарелые родители. Тут все симптомы на лицо. «Прекрати немедленно, болван!» Тихонько рычу я, прижимая к колбу мамы полотенце, и стискивая ее хрупкие пальцы свободной рукой. Если бы я могла, встряхнула бы Ветрова за шиворот, чтобы до него, наконец, дошло. «Вызывай скорую!» «Сейчас же!»